Кеша-строитель. Утром в понедельник Вадиму позвонил начальник департамента налоговой полиции полковник Подбельцев. «Ну как здоровье, отпускник? Успел отдохнуть? Мне сказали, что ты изъявил инициативу выйти на работу?» «Так точно, Иван Архипович», — бодро ответил Вадим, стоя у телефона в одних трусах. Шел уже десятый час утра, но он бессовестно валялся в кровати, придумывая, чем заняться днем. Тогда жду тебя к одиннадцати, продолжал подбельцев. Предполагается, внеплановая ревизия министерства надо приготовиться. Смекаешь в чем дело? Смекаю, подтвердил Вадим. Я думал, все само собой рассосется. Если бы. Ничего, наше дело выполнять приказы. Жду. Голос подбельцева сменился гудками от боя. Вадим тоже положил трубку на телефон. Намек полковника был ему вполне понятен. По слухам, готовилась очередная замена руководителя столичной налоговой службы, и Министерство по налогам и сборам планировало внезапную проверку своих московских коллег. Чем его не устраивал нынешний глава департамента МНС, было неизвестно. Хотя поговаривали, что одной из причин является якобы снижение Москвой отчислений в бюджет живых денег. Но московские налоговики не хотели смены начальника, и решили за него бороться, из-за чего страсти разгорелись нешуточные и грозили вылиться в прямое противостояние служб министерства. Вадим узнал об этом еще до отпуска, однако надеялся, что за время отдыха страсти улягутся. Не улеглись. «Это еще цветочки», — проговорил Вадим многозначительно тоном полковника. «Ягодицы будут впереди». После этого он сделал зарядку, Побрился, привел себя в порядок, выпил чашку чаю и поехал на работу. Здание московского департамента налоговой полиции располагалось на Тишинке, в новом здании фискальных служб города. Вадим привычно показал удостоверение на входе, вбежал на третий этаж, миновал комнату дежурной смены и вошел в дверь с табличкой «ГФСЗ». Здесь располагался кабинет руководителей группы физической защиты – который в данный момент занимал заместитель Борича Старлей Геннадий Ломотов. Рыжий, небольшого росточка, но очень подвижный и быстрый. Увидев начальника, Ломотов вскочил обрадованно, кинулся навстречу, потряс руку. «Слава богу, ты приехал! А у нас тут такая каша заваривается! Реструктуризацию затеяли, начальство меняется!» «Знаю», — остановил Гену Вадим, занимая свое кресло за столом. Подбельцев звонил. «Рассказывай все по порядку. И медленно!» «А, -а, -а к тебе вчера следователь приходил к тараторию Ломотов из генпрокуратуры. А -а Мощная такая бабища, плеч шире моих...» «Зачем она приходила?» <?ronting> — насторожился Вадим. А, -а, -а, «А бог ее знает! Я сказал, что ты в отпуске, она и ушла. Слово больше не проронила, строгая, брови не поведет!» Вадим задумался. Но Геннадию не сиделось. Он был переполнен новостями, как мешок с семечками» и Вадим махнул рукой на новость с посещением их конторы следователем из Генеральной прокуратуры. Зачем ему, то есть ей, понадобился начальник группы физической защиты налоговой полиции капитан Борич, было совершенно непонятно. Вины за собой Вадим никакой не знал. До обеда он разбирался с накопившимися бумагами, проверял боеготовность группы, участвовал в совещании руководства департамента, беседовал с Подбельцевым, После обеда готовил дежурную смену к рейду, тренировался, слушал легкомысленную болтовню Ломотова и размышлял о рассказе Кеши, якобы нашедшего на Луне чью-то замаскированную базу. Не то чтобы он ему не верил. Викенти всегда любил преувеличить и пофантазировать, но и отбросить историю представить ее очередным розыгрышем Садовского не мог. Что-то было в этой истории живое. Достоверное и тревожащее, а именно поведение Киши. Космонавт был не просто сбит с толку и расстроен, он был испуган и потрясен. А это означало, что он действительно встретился на Луне с загадочной деятельностью X-цивилизации, следы которой так долго фиксировали земные астрономы и космонавты. В шесть часов вечера Вадим собрался ехать домой, когда позвонил Стас Панов. Телефон у Вадима в квартире стоял особый, с автодозвоном по указанному адресу, если хозяина не было дома. Он звонил ему на телеком. Телеком. Устройство, объединяющее мобильный телефон и компьютер с выходом на интернет и радиосеть. Имеет собственную клавиатуру. Выслушав Станислава, Вадим бросил ему одно слово. «Жди», и помчался по указанному адресу. Через полчаса он подъехал к зданию банка «Москредит» на Хорошевском шоссе. Поставил БМВ рядом с Фордом Мустангом, за рулем которого сидел худенький паренек, слушающий музыку, и вдруг заметил медленно подкатившую к переулку серую Тойоту. Сразу всплыли в памяти эпизоды бегства с Кешей от наблюдателей в такой же Тойоте-Короле. В этой машине тоже сидели женщины. Подумав, Вадим вылез и направился к банку. Поднялся по ступенькам центрального входа, боковым зрением отметив, как из кабины Тойоты Вышла молодая девушка в костюмчике и короткой юбочке, открывающей чересчур мускулистые ноги, толкнул вертящуюся дверь и вошел в холл банка. Стас ждал его у окна, во всяком случае так показалось Вадиму, однако стоило ему сделать шаг в его сторону, как словно туча скрыла солнце. Тень набежала на город, на мгновение стемнело. Вадим ощутил дуновение холодного ветра и вдруг понял, что у окна стоит другой человек». Вовсе не Станислав Панов, как ему представлялось вначале. Вдобавок исчез и молодой сотрудник секьюрити-банка, наблюдавший за входом. Вместо него появился другой, постарше. Подошел к ошеломленно озиравшемуся Вадиму, вежливо спросил. — У вас какие-то проблемы, гражданин? Могу я вам помочь? — Сюда зашел мой друг, — опомнился Вадим. — Такой высокий, длинноволосый, в сером костюме, в голубую полоску. — Извините, — не заметил. Охранник повернул голову к сотруднику милиции, дежурившему у монитора охраны. «Степаныч, ты пропускал парня в сером костюме с длинными волосами?» «Нет», — басом ответил задоровяк в мундире. «Заходил один, так еще в обед». Работник внутренней охраны банка разбил руками. «Ничем не можем помочь. Ваш друг сюда не заходил, а если и заходил в обед, то, наверное, давно ушел». «А он не мог...» Пройти к директору таким образом, что вы не заметили. Исключено, твердо сказал охранник. Вадим потоптался в окна, искоса поглядывая на кряжестого мужчину в сером костюме, совсем не похожего на Стаса, и вышел, едва не столкнувшись с девицей в темно-синем. Интуиция сработала мгновенно, и, подчиняясь ей, Вадим тихо проговорил, глядя в упор на девицу с ногами спортсменки легкоатлетки Напрасно ждете, мадам его там нет». Реакция девушки последовала незамедлительно. Она вздрогнула, впилась в лицо Вадима сузившимися холодными глазами, затем повернулась и по-спринтерски понеслась к Тойоте. Дверца машины захлопнулась, Тойота сорвалась с места и умчалась. Пораженный неожиданной развязкой событий, Вадим поскреб в затылке, двинулся к своей машине И лишь подойдя вплотную, заметил, что Форда Мустанга с худеньким водителем тоже рядом нет. «Когда он успел уехать?» — мелькнула торопливая мысль. Однако ошеломление от реакции девицы из и на его тираду еще не прошло, и мысль исчезла, не затронув сторожевого центра сознания Вадима. Сев в машину, он несколько минут наблюдал за потоком клиентов банка, Потом позвонил на работу Стасу. Нежный женский голосок сообщил, что директор издательства уехал еще час назад и будет теперь на работе утром. Тогда Вадим позвонил Стасу домой, выслушал сообщение автоответчика. «Вы позвонили по номеру. Хозяин отсутствует. Оставьте свое послание или позвоните позже». И набрал номер телефона Садовского. Кеша оказался дома. «Привет!» — буркнул он недовольным тоном. «Кто говорит?» Вадим опешил. «Ты что, космонавт? Неприятности на работе или достали бабы-наблюдательницы?» «Вадик, ты...» После паузы проговорил Викентий недовольным тоном. «Не узнал. Рад тебя слышать. Но не мог бы ты позвонить попозже?» «У тебя гости? Помощь нужна?» «Брось ты свои шуточки!» — огрызнулся Викентий. меня действительно неприятности на работе. Каменщик загулял, а дом сдавать скоро...» — Стас, не у тебя? — автоматически спросил Вадим, пропуская последние слова Садовского мимо ушей. И внезапно до него дошел смысл сказанного. — Какой каменщик? — Что ты сказал? — Обыкновенный Витька Осташин. Ты его знаешь. А Стаса я не видел уже сто лет, как и тебя, впрочем. Знаю только, что живет он где-то на проспекте Жукова, в новостройке. Вадим проглотил ком в горле и сразу выговорил. — Ты не... «Шутишь? Мы же с тобой вместе к Стасу в больницу ездили». «Да какого хрена обозлился Викентий? Когда это мы с тобой к Стасу ходили?» «Три дня назад, в пятницу». «В пятницу я весь день на стройке был, а вечером с Витькой к знакомой ходил на гулянку по случаю рождения дочери». «Да что ты мне байки плетешь? Голова не болит с похмелья случайно? Перезвони попозже, я тут занят». «Подожди, у меня еще вопрос», — поспешил Вадим но в трубке уже чирикали звоночки от боя. Посидев с ощущением сотрясения мозга от удара по затылку, Вадим тронул БМВ с места и уже выруливая на хорошевку, решил навестить Кешу. С его заявлением о загулявшем каменщике надо было немедленно разобраться. Космонавт Викентий Садовский жил в двухкомнатной квартире, доставшейся ему в наследство от деда в Тушине, на улице цалковского напротив рынка и предприятия автосервиса и первое что заметил вадим паркуя машину во дворе дома была знакомая серая тойота тотчас же отъехавшая как только бмв борича появился во дворе кажется нашего друга пасут серьезно вслух проговорил вадим провожая глазами машину с пассажирками Пора бы познакомиться с девушками, вежливо поинтересоваться, какую спецкоманду они представляют. Про себя же Вадим подумал, что придется поднять старые связи и позвонить прежним приятелям из ФСБ, например, полковнику Фадееву. Он поднялся на четвертый этаж дома, нажал кнопку звонка на обшарпанной двери. Кеша, заспанный, со склокоченными нечесанными волосами, небритый, с мешками под глазами открыл с третьего раза. Молча посторонился, пропуская гостя. Одет он был в грязную майку и спортивные штаны, что никак не вязалось с обликом прежнего аккуратиста-космонавта, любившего хорошо одеваться и следить за собой. Удивился Вадим и увидев интерьер квартиры друга. В коридорчике прихожей отсутствовал плоский, модный во всю стену шкаф-купе с раздвижными зеркальными дверями, Вместо него из стены торчала вешалка с кучей одежды, а под ней на полу валялась такая же куча обуви, в основном сапоги, грязные ботинки и тапки. Отдельно стояли осенние черные женские туфли. В гостиной, пропахшей незнакомыми женскими духами, вместо стильной мебели под космический ампир с изысканного колера керамическими накладками, красовался старый пузатый комод — такой же сервант трюмо этажерка с десятком книг и стопкой журналов круглый стол без скатерти диван и четыре стула в углу на стульчике стоял телевизор но не шикарный шарп с размером экрана метр на метр а старенький горизонт не обнаружил здесь вадим и часов сбоем в форме ракеты которые подарили викентию сослуживцы на тридцатилетие В проем полураспахнутой в спальню двери Вадим разглядел убогую пружинную кровать, смятые простыни и валявшиеся на полу женские колготки. Викенти заметил его взгляд, закрыл дверь спальни и повернулся лицом к гостю. «Извини, у меня не прибрано. Чего тебе? Предупреждать надо, что едешь». «Ты не один?» догадался Вадим, чувствуя, как сердце проваливается в груди. В голове плывет звон, а душа наполняет непривычное ощущение чужеродности и страха. «Какое это имеет значение?» — вильнул глазами Викентий. «Если ты по делу, то давай поговорим на кухне». Вадим покачал головой, продолжая во все глаза изучать гостиную. Кинул взгляд на Майку Кеша и тихо произнес. «Где ты работаешь, Садовский?» «Я тебя таким никогда не видел». Губы Викентия искривились, в глазах мелькнула прежняя ирония. «Мы и так с тобой видимся раз в год по великим праздникам, а Стаса я не встречал и вообще с времен царя Горуха». И в больницу к нему не ходил. «Да ты что!» — вытаращился Викентий. «Опять за свое!» «Да мы с ним семь лет не встречались. Ты ушел в спецназ, закончил училище, я строительный. С тех пор и не виделись. Впрочем, вру». «Были вместе как-то на дне рождения у Виталика Вещенко, помнишь?» Вадим вытер вспотевший лоб ладонью. Сходил на кухню, такую же грязную и неухоженную, как и вся квартира. Жадно выпил стакан холодной воды из-под крана. Обернулся к появившемуся в дверях Садовскому. «Одно из двух. Космонавт, то бишь строитель, так? Где ты, говоришь, работаешь?» «В муниципальной стройконторе в Тушине прорабом». Одно из двух прораб. «Либо я сошел с ума, либо мир перевернулся. Можешь мне не верить, но я тебя знал как известного космонавта, побывавшего на Луне, а три дня назад мы с тобой навещали в склифе Стаса Панова, попавшего туда после автокатастрофы». Кеша выразительно повертел пальцем у виска. «Скорее первый, Вадик!» «Никуда я с тобой не ходил, и космонавтом не стал, к сожалению. Хотя всю жизнь мечтал им стать». Что-то загремело в гостиной. Оба посмотрели на дверь. Вадим еще раз плеснул в лицо водой, вытерся носовым платком и пошел к выходу. Обернулся на пороге, похлопал сбитого с толку Кешу по плечу. «Не бери в голову, космонавт!» М -м Да. «Телефон мой, помнишь?» Он продиктовал номер. «Звони, если что-нибудь покажется подозрительным». «Что?» «Сам не знаю». «Может, женщины начнут приставать, а может, все и обойдется». Вадим спустился во двор, посидел в кабине машины, приходя в себя у чудовищно непонятного открытия. Достал было телеком, чтобы позвонить Стасу и вдруг увидел въезжавший во двор с двух сторон две машины. «Тойоту» и «Джип-Шевроле». Интуиция вновь сработала отлично. Он понял, что девочки в строгих деловых костюмах приехали. За ним. «Что ж», — подумал Вадим почти весело, — «вот сейчас и познакомимся, поиграем в кошки-мышки, проверим вас на пруфпригодность, Включив двигатель...» Он бросил БМВ прямо в лоб приближавшейся Тойоте.